Как себя чувствует угорь на сковородке? «Да когда вы уже уйметесь?» — устало проворчал я, когда выяснил, что возле нашей планеты уже столпилась достаточно большая толпа различных умников, которые сейчас банально желали получить возможность разбогатеть. Да, это и не смешно, и не шутка какая-нибудь. Ведь я прекрасно знал из тех самых переговоров, которые перехватывал кадавр, что эти разумные старательно пытаются собрать максимум информации именно для того, чтобы ее, банально, продать. Именно продать и ничего более. Мне было даже смешно наблюдать за тем, как различные разумные, которые считают себя чуть ли не представителями могущественных государств, когда Когда речь заходит о деньгах, банально забывают о том, что присяга и клятвы верности, которые они ранее давали, в данном случае банально нарушаются. Ведь желая продать эту информацию тем, кто дороже заплатит, эти умники совершенно не учитывали тот факт, что во всей этой сложившейся ситуации они обязаны в первую очередь передать эти результаты своих исследований именно собственному государству, и не более того, причем не за какую-то повышенную оплату, а именно за то, что они обязаны это сделать. Да, вполне возможно, что впоследствии государство им и отплатит за подобную старательность и рвение какой-либо премии или наградами. Но эти награды не идут ни в какое сравнение с тем, что они могут заполучить, продав такую информацию далеко на сторону. Именно тем, кто по сути является явным врагом их родного государства. Уже исходя из этого, данным индивидуумам следовало бы запомнить тот факт, что они банально становятся предателями. Вот тут сразу же и возникает весьма прозаичный вопрос. Как можно доверять таким индивидуумам, если они даже собственную родину и все поколения своих предков, которые, возможно, честно и верно служили на благо такому государству, просто предают? Кто для них тогда, например, такой индивидуум, как Как я. Да никто. Так, небольшая проблема, которую надо бы устранить с пути. И в данной ситуации можно сразу сказать напрямую о том, что в этой гонке за деньгами всем этим разумным глубоко наплевать на меня и мои интересы. Я для них особой ценности не представляю, как и все мои интересы. Конечно, кто-нибудь тут же скажет о том, что эти индивидуумы могли бы попытаться пообещать мне за подобную помощь в получении доступа к технологиям древних какие-нибудь бонусы. Однако при этом всем я и сам прекрасно понимал, что в данной ситуации все эти своеобразные бонусы не стоят того, чтобы я тратил на них свое время, так как на данный момент была слишком велика возможно нарваться на неприятности. Всего лишь по той простой причине, что обещать можно многое. Но еще с земли к нам пришла поговорка. Обещать не значит жениться. К тому же, я заметил много информации о том, что данные индивидуумы вообще не считали нужным выполнять договора, заключенные с дикарями. Особенно учитывая тот факт, что в данном случае они банально могут получить определенные проблемы. И уже только поэтому я понимал, что подобные сложности мне были просто не нужны. Кто бы там что ни говорил, все эти проблемы должны решаться законным путем. Но для этого мне нужно было сделать так, чтобы эти разумные заключили договора чуть ли не на уровне содружества. Тогда у них выбора не будет. По законам содружества, если кто-то из этих индивидуумов банально нарушит такие договоренности, то он подставит под санкции Того самого Совета Содружества даже собственное государство, а на такое никто из них не пойдет. Так что им придется выполнять обязательства. Как я предполагал, как только корни Женьшини из пробной партии попали в лаборатории торговой станции, все те ученые, которые имели отношение к Великому дому Лауриан, тут же взялись за дело и старательно принялись перерабатывать их в специальную массу, именуемую регенероном. По сути, если так подумать, у них был специальный прибор автоклав, который выделял все необходимые элементы из растения, создавая эту самую концентрированную массу лекарственных веществ. И хитрая ситуация была в том, что концентрация этих самых веществ зависело отнюдь не от количества подобных растений, которые попадают в своеобразный приемный бункер этого самого автоклава. Тут речь шла о другом. В этот бункер можно было сколько угодно засыпать лекарственные растения. Все больше зависело именно от того, сколько этих самых полезных веществ будет в этих самых растениях. По сути, можно было их просто бесконечно гонять по такому устройству из стороны в сторону, и таким образом создавать все более концентрированную смесь, которая в конце концов и станет тем самым регенероном. И по сути, как я и предполагал в самом начале, для подобного не нужен был именно корень это было не суть важно однако не стоит сбрасывать со счетов сам факт того что подобное оборудование тоже необходимо было сначала получить у нас его пока что не было конечно у кадавра на базе было что-то похожее но нужно было его сначала немного модифицировать тем более что моя мысль о том что один и тот же состав можно гонять фактически бесконечно по кругу в автоклаве ему понравилось и он просто провел примерный подсчет того что может произойти в результате таких шагов и у него получились весьма интересные данные прошу прощения хозяин буквально посреди ночи разбудил меня этот умник даже не Не обращая внимания на то, какой именно в этот момент был час суток на планете, где я нахожусь. Но согласно моим расчетам, учитывая все эти своеобразные нюансы, можно понять, что технология подобного рода имеет возможность создать препарат, фактически имеющий возможность воскресить умирающие клетки организма разумного. Естественно, что я удивился подобному, так как подумал, что тот самый регенерон занимается тем же самым. Ведь те же клетки, которые он восстанавливает до оптимального состояния, на самом деле уже умирают от возраста. Разве не так? По-моему, все обстояло именно так. Однако кадавр пояснил мне, что именно он имел в виду, Дело в том, что в Содружестве есть такой процесс – полное восстановление и омоложение организма, хотя там его название сократили до полного омоложения. Но не в этом суть. Суть всего дела была именно в том, что с каждым разом такая процедура требует большего количества регенерона, так как большую часть своеобразного перерождения эти клетки проходят именно под его воздействием. Однако в чем был основной смысл беспокойства этого древнего искусственного интеллекта? Если подобные клетки восстанавливаются именно с помощью регенерона до оптимального своего состояния, разве не должно при последующем способе восстановления все повторяться. По сути, если логически подумать, то для второго или третьего процесса полного омоложения организма необходимо тратить столько же количества регенерона, как и на первое. Разве нет? Ведь считается, что клетки организма именно восстанавливаются. Но оказалось, что все далеко не так. Регенерон, который воздействует на организмы разумных, подменяет часть возможностей клеток своими собственными ресурсами, как бы заменяя их. И в первую очередь это те самые межклеточные мембраны, от которых очень многое зависит в организме. И когда в следующий раз нужно провести такую процедуру, то следующая партия регенерона, во-первых, должна восстановить то, что было изменено регенероном в организме этого разумного в первый раз. А во-вторых, уже новая порция регенерона должна исправить то, что изменилось в тех частях клеток, которые не были восстановлены ранее. Так как это именно они начинают быстрее, чем все то, что было изменено регенероном, стареть и разрушаться. Как результат, получается так, что на третью процедуру такого восстановления регенерона нужно еще больше, так как нужно восстановить все то, что было изменено ранее, во время всех прежних процедур, и изменить то, что не было изменено. Именно из-за всего этого получается так, что к четвертому процессу полного восстановления данного разумного в клетках, неизмененными остаются только те части, которые просто невозможно изменить при помощи регенерона. В основном, это те самые ядра клеток, в то время как все уже заменено. И по своей сути, этот разумный уже фактически полностью состоит из якобы восстановленных, а на самом деле измененных клеток. Результат становится для таких индивидуумов просто катастрофическим, если они собираются снова провернуть такой процесс. Тем более, что количество регенерона в данном случае нужно просто запредельное. Однако, имея в наших базах данных, которые использовал кадавр информацию о то той самой своеобразной бакта-камере, которая использовалась в одной из уничтоженных им раз, этот древний искусственный интеллект смог просчитать, что для настоящего восстановления организма необходимо не так уж и много этого вещества. Просто его нужно использовать немного по-другому, не так, как используют в содружестве, что, по сути, для большей части данных индивидуумов является своеобразной аксиомой. Вот за что они боролись? Они пытались найти то, чего у них нет костыли. Но как вы думаете, если вы дадите человеку десяток костылей, он сможет ими пользоваться эффективно? Нет, конечно же. Вот и тут было точно так же. Сколько ты не используй регенерон, но концентрация этой смеси для последующего твоего лечения и восстановления должна быть куда более значительной. Однако моя идея с тем, что нужно перегонять фактически бесконечный регенерон через этот автоклав, концентрируя именно его лекарственные возможности, в конце концов перешли определенную грань. Используя эти расчеты, да те самые и данные, который кадавр получил из лаборатории торговой станции, на которой властвовали аграфы, этот искин убедился в том, что в один прекрасный момент это вещество уже не будет регенероном. По своей сути, оно действительно будет повышать регенеративные способности организма. Да, на короткий срок. Однако это даст разумному и его организму шанс помолодеть. Причем помолодеть в прямом смысле этого слова. Ведь по сути, его клетки не будут подвергаться тотальному воздействию этого вещества. Подобный препарат в количестве где-то десятка миллиграмм просто через инъектор, поступивший в организм разумного, например, в ту же самую кровеносную систему, уже начнет действовать. И буквально за несколько часов организм такого разумного перейдет от старения к омоложению. Так сказать, запустит весь этот процесс вспять. Да, оно не будет стремительным, как в той же самой медицинской капсуле, когда делают полное омоложение организма. Однако в течение где-то года этот разумный помолодеет до уровня 20-летнего индивидуума, после чего его организм будет иметь те же самые параметры и те же самые клетки. То есть, по сути, такой индивидуум может восстановиться практически полностью, без необходимости терять время в медицинской капсуле. Это было очень интересно. По крайней мере, для меня лично. К тому же я старался не забывать о том, что такой способ надо в первую очередь проверить на тех, кто уже подвергался полному восстановлению. Хотя бы по той простой причине, что я хотел выяснить главное. Какова будет цена такого препарата? Ведь по сути, сейчас на восстановлении таких разумных, если у кого и остался регенерон, так как поставки подобного вещества от тех же сполотов на данный момент были прекращены, зарабатывают на полном омоложении огромные деньги. Процедура полного омоложения в виде первого такого процесса стоила не меньше 100 миллионов кредитов. Второй процесс, который должен был бы тоже вроде как омолодить организм, хотя на самом деле этого не делал, должен был стоить уже почти 400 миллионов кредитов. Третий уже под полтора миллиарда. Все зависело от того, есть ли у тебя в наличии нужное количество этого вещества. Если нет, то значит его нужно искать, и тогда цена может увеличиться почти в два раза. Почему я хотел узнать о воздействии этого вещества, которое в проекте могло быть весьма эффективным и полезным именно на тех, кто проходил полное восстановление? А именно по той простой причине, что мне было важно узнать то, сколько за него заплатят те богачи, которые уже прошли три процедуры полного омоложения организма. Ведь четвертая подобная процедура для них будет смертельным приговором. Как результат, можно понять, что они будут готовы вцепиться в любую возможность продлить свою жизнь в собственном теле. Я не зря делаю пометку на собственном теле. Ведь по сути, не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что многие разумные, дожив до такого срока, имели огромные деньги и начинали искать возможности выжить хотя бы как-то. И тогда вход шло все, что угодно, включая сюда даже те самые легендарные артефакты древних, известные под названием «одноразовый заместитель». Но и тут возникали определенные проблемы. И именно в том, что пытаясь действовать таким образом, они очень часто создавали своеобразный прецедент. Так как чаще всего подобное делалось незаконно, с похищением нужного разумного, чей ДНК-код подходил лучше всего и махинациями с наследством. Ход, даже если все делалось официально, то возникали определенные сложности с тем, что нужно было сначала найти того, кто пойдет на такую глупость, отдав свое тело фактически в дар чужому разумному. Дополнительно ко всему прочему, никогда не стоило забывать и про родственников, как того, кто становится донором тела, так и собственных. В этом случае могло возникнуть множество проблем. А тут ты остаешься в своем теле, и никаких проблем не возникает, считая даже то самое омоложение тела. И основная хитрость заключается именно в том, что после использования такого препарата, если все правильно рассчитано, этот индивидуум сможет снова пройти три полных омоложения. Вы понимаете, на что этот вывод намекает? Именно на то, что такой индивидуум может жить практически вечно. То есть такой препарат должен стоить куда дороже, чем тот же регенерон. Например, если выяснится тот факт, что он действительно может восстановить клетки организма, а не заменить часть его структуры собой, то тогда станет понятно и то, насколько он действительно ценен. Однако все это мы просчитывали самостоятельно. Именно по той простой причине, что индивидуумы, которые проводили исследования на территории этой самой торговой станции и ее лабораториях, почему-то совершенно не задумывались о том, что нужно подумать или просчитать что-то этакое. У них был факт. Существует вещество регенерон. Они знали то, как оно выглядит, какую имеет консистенцию и какое оказывает воздействие на организм разумных. Все необходимые анализы имелись. Они воспринимали все это как аксиому. То есть идти дальше они не собирались. Они не собирались пытаться дальше развивать этот вопрос. А зачем? Ведь по сути для этого нужно нужны эксперименты и опыты, а тут все известно и все проверено. Но никак не для меня. Для них может быть все и так, но я хотел найти возможность усилить собственные позиции. Если я начну просто делать такое же вещество, как регенерон, то по сути просто испорчу часть праздника этим разумным. К их счастью, не весь, но все же. Они просто заблокируют меня на планете и, по сути, станут перекупщиками таких ресурсов. Однако, если кадавр как следует все проработает и получит возможность создавать вещество куда более эффективное, чем этот самый регенерон, то тут возможны нюансы. Я понимаю, что эти аграфы захотят найти возможность взять под контроль подобное изготовление препарата. Однако открывать им основной секрет такого вещества я не собираюсь. Тем более, что у меня хватает подопытных. Взять хотя бы ту же самую Татьяну, мать Марии. Как я уже говорил, она меня вполне устраивала как любовница. При этом достаточно опыт. Но постепенно ее возраст уже брал свое. Так что можно будет просто омолодить ее, и тогда не с Машкой будут как две сестры. То же самое можно сказать и про королеву Анастасию. Ведь эта дамочка сейчас откровенно демонстрировала приверженность именно ко мне. Да, ей было от силы 28 лет. Однако при всем этом, если я дам ей шанс помолодеть, то тут все перейдет на определенный уровень. Хотя бы до 20-летнего возраста. А что, если я могу так сделать, то думаю, что все эти дамы, особенно благородного сословия, будут мне весьма благодарны. Кстати, если кому интересно, то я могу пояснить тот факт, что тут сразу же возникает очень важный нюанс, который я узнал из данных, собранных кадавром из глобальной сети Содружества. Дело в том, что те же аграфы гонялись за регенероном именно для того, чтобы его продавать. На себе они его практически никогда не использовали. Сначала я подумал, что они просто устают от жизни, и поэтому не хотят ее продлять еще на несколько тысяч лет, ведь по сути у них и так тысячи лет впереди. Как результат можно понять, что в этой ситуации за десятки тысяч лет действительно можно просто устать от жизни. Однако немного позже проверяя общение и даже архивы представителей Великого Дома Лауриан, сам Кадавр нашел весьма интересные факты, которые говорили об обратном. А графы с удовольствием бы постарались жить как можно дольше, ведь таким образом они могли бы кому-нибудь доказать величие собственной расы. Но не все было так просто, как кажется. Именно из-за того, что в сложившейся ситуации они знали о том, что те же сполоты Регенерон на себя не использовали. Никогда. Или же использовали, но что-то другое. Как они это узнали, я не знаю. Однако сам факт того, что представители этой расы поступали таким весьма своеобразным образом, уже говорил о том, что они что-то скрывают, скрывают что-то важное и буквально от всех. Почему? Может быть потому, что они сами, как разработчики регенерона, прекрасно ориентировались в качестве своего собственного препарата, и в данном случае банально не желали его использовать на себе. Может быть они использовали на себе что-то вроде того, что обнаружили мы с кадавром. Такое может быть. Вполне. Тогда все становится на свои места. Эти разумные банально не желали тратить время на такие вещи, а всего лишь старательно игнорировали интерес других разумных, просто давая им шанс прожить немного дольше. Хотя если подумать, то даже по примерным расчетам кадавра, применение в течение 10 раз под препарата, который он мог бы получить из того же регенерона, может дать возможность любому разумному получить регенерацию практически на постоянно. Так что в данном случае тот самый разумный, кто мог бы использовать такое вещество на себе, мог достаточно долго прожить без различных способов омоложения. Очень долго. Даже по меркам аграфов. Честно говоря, такое открытие было для меня чем-то удивительным. Это что же получается? В данном случае организм такого разумного вообще перестанет стареть? В ответ на мой запрос, кадавр предоставил мне огромное количество расчетов и информации, из которых следовало одно. Тот самый разумный, кто по сути получит такую возможность, будет заживлять раны достаточно быстрее, чем обычные разумные. Например, пару сотен раз быстрее. К тому же, это вещество повысит регенеративные способности организма на достаточно большой срок, но все же, не на постоянно. И вот же сюрприз, даже тут были возможны проблемы, от которых никуда не денешься. Если ты, например, будешь жить спокойно, не попадая в различные неприятности, то такой регенерации может хватить на очень долгий срок. По сути, ты просто будешь жить несколько тысяч лет, банально не старея, а потом начнешь стареть. Вот только очень медленно. По сравнению с обычным старением жителей Содружества, твой процесс старения будет замедленным в десятки раз, и уже только по этому Поэтому стоило бы очень сильно задуматься. Однако, если ты будешь постоянно лезть в какие-то передряги, и тебя будут по-разному ранить, повреждая организм, что будет требовать повышенной регенерации, то в скором времени организм выработает эти регенеративные способности в ноль, и тогда ты станешь обычным разумным. Но опять же, не сразу. По сути, даже в этом случае срок твоей жизни будет куда длиннее. В содружестве, например, средний срок жизни – это временной период от 200 до 250 лет. И это если ты не пытаешься омолодить свой организм. Как результат, получается так, что если ты в обычном случае прожил бы 250 лет, то после такого воздействия ты проживешь лет 700-800. Фактически столько же, насколько ты проживешь с тремя процедурами полного омоложения. То есть уже только исходя из всего этого, можно понять тот факт, насколько это вещество более полезно, чем тот же регенерон. Потом, если ты по какой-то глупости захочешь все-таки пройти процедуру полного омоложения с регенероном, то в данном случае у тебя все вернется на прежний уровень, так как ты проживешь всего лишь 250 лет. Не больше. Но от силы 300. Ведь этот регенерон, как вода плотину, смоет все то, что сделало это вещество, которое я решил назвать просто. Эликсир. Конечно, при использовании тех самых корней женьшини подобное вещество получить было бы куда проще, но и из обычных лекарственных трав тоже была возможность его получить. Только этот самый автоклав должен будет гонять такой состав по своим трубам достаточно долго, снова и снова, концентрируя полезные вещества и устраняя все лишнее. Конечно, я понимаю, что кто-нибудь может сказать, будто бы если гонять уже сам такой препарат, как эликсир, куда дольше, например, в десяток раз, то можно получить еще что-нибудь такое что позволит фактически превращать разумного в бессмертное существо. Да, возможно, так оно и есть, может даже стоит надойти Подумать, вот только не забудьте о том, что есть и проблемы. Никогда нельзя получить что-то, не тратя ресурсы и не теряя что-либо. По сути, это, так сказать, закон сохранения материи. Если ты что-то откуда-то берешь, то сначала туда же нужно что-то вложить, и сверх того, что есть полезно в этих веществах, ты ничего не получишь. Просто есть определенный порог идеала. В том же самом регенероне наличие этого самого идеала слишком призрачно. Конечно, кто-нибудь мог бы подумать, что в данном случае все не так легко, как кажется, так как есть и тут определенные нюансы. Например, открыто касающиеся того факта, что у кадавра была та самая бакта камера, доставшаяся от одной из раз, которую он сам когда-то и уничтожил. И вот в чем был наш с ним секрет. Если разумному просто поместить в эту камеру, то его организм восстанавливается, и он омолаживается, но при этом в его организме не будет тех самых своеобразных маркеров, которые остаются после проведения процедуры полного омоложения регенероном, что уже говорит о разнице такого процесса, и отбрасывать эти факты в сторону я бы не стал, так как можно достаточно быстро понять, что именно в этой ситуации не так. Однако у этих разумных в содружестве не с чем было проводить подобное сравнение. И уже только поэтому можно было понять разницу. У нас же такая возможность была, чем мы и воспользовались. Так что у нас был шанс получить вещество, которое будет эффективнее регенерона, и ему по сути больше подходит такое название. К тому же сам факт того, что регенерон действовал слишком быстро, уже намекал на то, что тут и речи не идет о полном восстановлении клеток, так как клетки не могли слишком быстро восстанавливаться, без определенного своеобразного удара по способностям восстановления их собственных функций, чего регенерон не делал. Это было равносильно тому, что можно просто взять и вкачать в человека, к примеру, такие вещества сверх меры одной дозой, что не даст Полностью нужного эффекта. Точно так же можно вынудить человека всего лишь банально вместо тренировки мышц надуть их воздухом. Ну знаете, когда вместо мышц просто воздух под кожей. Будет ли польза от подобного? Что-то я в этом сильно сомневаюсь. Естественно, что когда подобное происходило уже в третий раз и, по сути, восстанавливать было уже просто нечего, сколько ты регенерона не вливай, подобный разумный просто умрет. Тем более, что попытки заменить то, что ранее было уже восстановлено, таким же образом могут вообще привести к серьезным проблемам. По описанию, которое для меня нашел кадавр, такой разумный превращался в медицинской капсуле в какую-то желеобразную массу, что явно не шло на пользу. Причем сразу стоит отметить тот факт, что и весь регенерон, который мог использоваться в данной процедуре, тоже становился непригодным к использованию. Ну еще бы. По сути, все это вещество банально портилось. Ведь всё то что было внутри этого разумного – теперь уже лезло наружу, и смешивалось с тем веществом, которое должно было восстановить организм. Однако с этим веществом, которое таким образом разработал Кадавр – подобного не происходило. По сути это вещество было слишком концентрированным, чтобы происходило подобное, как с регенероном. Нет, оно медленно усваивалось организмом. А когда оно усваивалось, то происходило то самое воздействие, которое буквально в экспоненте подталкивало клетки самого такого индивидуума, увеличивать собственные возможности к регенеративной деятельности, что как факт давало возможность такому разумному жить куда дольше. Чем кто-либо может подумать. Этот весьма своеобразный шаг давал мне возможность действительно обойти на этом поприще аграфов. Тем более, что я понимал главное. По сути, производство подобного вещества можно не привязывать к одной и той же планете. Главное найти планету с лекарственными растениями, где бы они ни росли. Это уже было не суть важно. Важно было именно то, сколько ты получишь из этих растений подобного вещества. К тому же я знал один факт, что имел прямое отношение к тому, что никогда не стоит забывать об определенных вещах. И в первую очередь не стоит забывать о том, что в каждом из растений есть различные вещества, которые могут быть полезными. Просто в некоторых растениях таких веществ куда больше. Там, где можно обойтись корнем женьшеня, тех же лекарственных трав нужно гораздо больше. Например, где-то с пару стагов. А если взять обычную траву, то тут можно будет и целый лес без растений оставить. И все только для того, чтобы сделать одну определенную порцию такого вещества. И уже только поэтому не стоит забывать о подобных вещах. Все это имеет свое значение. Достаточно важное, скажу я вам. И уже только поэтому не стоит спешить с своими выводами. Как следует изучив лаборатории на торговой станции, а также и тот самый Автоклав, Кадавр понял, что можно сделать подобное оборудование и в его лабораториях. Просто его оборудование будет работать немного на других технологиях. И все. А он сможет, изменив само строение этого Автоклава, практически сразу получить максимальный эффект. Вроде того же Регенерона. А что будет, если несколько таких автоклавов соединить в единую цепь? Задумчиво проговорил я, практически сразу заставив Кадавра задуматься. Ты себе только представь. Вместо того, чтобы постоянно в одном и том же автоклаве гонять одну и ту же порцию вещества по кругу, можно будет сделать так, чтобы весь процесс шел непрерывно. И тогда скорость создания такого вещества увеличится многократно. Боюсь, что так у вас получится создать эликсир бессмертия. Услышав такое высказывание от этого древнего искусственного интеллекта, я даже поразился тому, что понял главное. Кадавр решил пошутить. Однако, как оказалось, он совершенно не шутил. Дело в том, что этот искусственный разум в первую очередь раздумывал над тем, чтобы создать автоклав, в котором эта система создания вещества будет конечной. Но моя мысль подтолкнула его к тому, что нужно делать фактически идеальный состав, даже из того же регенерона. По сути, при такой обработке все так называемые искусственные вкрапления в этом веществе будут отсеиваться, и результат должен быть просто запредельный по своей эффективности. Хотя и тут тоже есть нюанс. Малейшая ошибка с дозировкой этого вещества может очень плохо закончиться, так как в этом случае разумного может просто разорвать от того, что у него в организме, начнется неконтролируемый процесс деления тех и самых клеток. Именно поэтому подобное вещество нужно было использовать очень аккуратно, фактически в микроскопических дозах, в отличие от того самого регенерона, который запускал определенный процесс в организме, а потом просто прекращал воздействие, сколько бы ты его ни использовал. Тут же все было по-другому. Клетки организма начнут восстанавливаться, обновляться и делиться с огромной скоростью. При этом они будут поглощать те самые питательные вещества, которые поступают как обычно, так и из этого препарата. По сути, ошибка может быть именно в том, что ты сделаешь слишком большую дозу. Маленькая доза тебе не навредит, а польза будет. Но не такая быстрая, как хотелось бы тем, кто хочет всего и сразу. Да. Рассчитывать на то, что тебя оторвет конечность, и это вещество восстановит тебе утраченное, будет просто глупо. Хотя бы по той причине, что ничего из воздуха не берется. Также конечность должна появиться из какого-то строительного материала. И для того, чтобы взять этот материал, его придется позаимствовать из других частей тела. По сути, даже выращивание пальца на руке заставит того же человека похудеть на пару-тройку килограммов. Что тут уж можно сказать про все остальное? Конечно, кто-нибудь тут же заявит мне о том, что вес такой потери несоразмерен тому, что я назвал. Ведь один палец не может весить несколько килограмм. Вот только при всем этом, не забывайте и о том, что будет не просто взята масса, которая банально из одного места переместилась в другое. В данном же случае речь идет о совершенно другом процессе. Эта материя будет взята из организма, переработана и использована для строительства новых частей тела, которые были утрачены. Как результат, количество такого строительного материала станет куда меньше, как по размеру, так и по массе ведь будет использоваться только необходимая строительная масса, которую организм просто возьмет из потраченных запасов. По сути, чтобы вырастить ту ногу в природных условиях, понадобится достаточно много времени, иначе такой человек может сильно пострадать. И то, таким образом такой разумный будет просто тратить собственную жизнь и мышечную массу на восстановление, но это в том случае, если ему ногу оторвет. Хотя возможность такая есть, и об этом забывать не стоит. По сути, нужно делать подобные уколы в организм, используя буквально миллилитр такого препарата, что тоже имеет определенное значение, благодаря чему можно все же желаемого результата. Будет ли так на самом деле, я не знаю. Да и не суть важно сейчас все это. Для меня особое значение имел именно факт того, что мой искусственный интеллект взялся за работу и фактически быстро раскрыл секреты аграфов. Эти разумные считали себя умнее всех, но это оказалось не так. И все потому, что они так и не додумались доработать регенерон. Хотя знали о том, что сами спалоты его не используют. Почему? Да потому, что сами стали просто зависимы от такого препарата, так как хотя сами аграфы не использовали его для процедуры полного омоложения. Но различные серьезные травмы лечить старались именно им, что делало из них таких же жертв технологических поставок, какими они хотели сделать и нас. Правда, ему так и не удалось раскрыть ту самую тайну, что открыто касалось их поисков особого ДНК. Что именно за ДНК они искали, нам выяснить пока что не удалось. Однако мы уже знали о том, что такой поиск идет практически тотально, и это уже само по себе изрядно настораживало. Чего именно таким образом пытаются добиться сами Аграфы? Этого я не знал. Но сам факт того, что я чего-то не знаю, меня заставлял беспокоиться. Я просто опасался оказаться в их руках, чего-то не зная. И это, по сути, было просто недопустимо. Ведь если упустить такой нюанс из своего поля зрения, то можно Можно было достаточно быстро попасть в ловушку, и лучше мне постараться каким-то образом этого избежать, особенно со всеми моими расчетами, так как я и сам прекрасно понимаю, что если все пойдет так, как мне хочется, то в один прекрасный момент я стану уж очень востребованным. Те же аграфы наверняка захотят продлить свою жизнь еще на десяток тысяч лет. Каждый. А это просто недопустимо. Они тоже искали идеал и не спешили поддаваться на легкомысленные поступки. Хотя, дорабатывать сам регенерон, ничто из них не собирался, видимо, заведомо считая этот продукт уже конечным изделием. Причем заранее стоило учитывать тот факт, что эти разумные были слишком коварными. С чем именно это могло быть связано, я не знаю. Но сам факт того, что они на стороне стали искать какое-то ДНК, уже говорил сами за себя. Хотя сейчас мне предстояло другое. Полученное оборудование второго поколения все же дало мне возможность начать строительство. Инструкции тут были простые, и мои люди достаточно быстро разобрались в том, как нужно использовать подобные виды оборудования. Хотя были и те разумные, кто банально боялся подобных видов своеобразных роботов, внутри которых должен был сидеть человек. А человек просто перемещал руки и ноги, что вынуждало эту махину двигаться. И через специальные очки, он видел себя гигантом, который что-то делает. Все было вполне понятно и просто. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что такие костюмы можно использовать и в войне. Я тоже был бы не против подобного. Но и тут есть нюансы. Например, тот факт, что в ближайшее время нам вообще ни с кем не стоит воевать. Те враги, которые у нас остались поблизости, были именно представителями содружества. И уже только поэтому можно было понять то, насколько сложно нам будет с этими разумными сталкиваться. Так что воевать нам банально не с кем. Но варианты подобных столкновений нужно постараться продумать заранее. Так, для профилактики и общего развития. Мало ли что может случиться в жизни. Зато мы будем готовы к подобному» и не дадим себя захватить внезапно, что тоже имеет определенное значение. Хотя сейчас эти самые металлические гиганты-роботы, больше похожие на какие-то экзоскелеты, достаточно неплохо начали справляться с переноской тяжестей вроде тех самых грузов. Также нам доставили и несколько транспортных платформ, которые изрядно облегчили перевозку тех же самых строительных камней и к местам стройки или к портовой части того самого города, где камни можно было грузить на корабли и отправлять их туда, где они были нужнее. Все это значительно ускорило работу. Также среди оборудования были специфические пневматические молоты с помощью которых можно было эффективнее добывать руду и тот же камень. Как результат, можно было понять, что я все же получил желаемое. А вот аграфы были не очень довольны. Получив те самые корни женьшеня, они все же добились того, чего вроде бы хотели. Убедились в том, что могут создавать регенерон из таких растений. И как я и говорил, но на этом все их исследования закончились. Создав несколько порций регенерона, эти индивидуумы фактически остановились. Так как никаких дополнительных исследований или попыток разработать что-то более совершенное, они даже предпринимать не стали. Я такого подхода к делу вообще не понимаю. Почему они не хотели попробовать создать что-то свое? Неужели они по какой-то причине были уверены в том, что лучше этого вещества препарат сделать невозможно? Но почему? Неужели только потому, что регенерон когда-то разработали представители одной из древних рас, считавших себя выше других? А кто сказал, что сами с полоты на этом остановились? Может быть, этот регенерон всего лишь побочная продукция, которая по сути у них считается отходами? Ведь такое тоже было вполне возможно. Вот как пример можно взять то же самое вино. Когда делается вино, фактически снимается то, что нужно, а все остальное потом идет в переработку. Что-то выбрасывается свиньям, а что-то снова перегоняют. Так кто же сказал вам, что вот этот регенерон не является таким же отживом, как остается после вина? Самое лучшее с полоты явно оставили для себя. Но ну, по крайней мере, я бы точно не стал продавать что-то такое, что может каким-то образом навредить мне лично. Ведь по сути, если я буду все лучше отдавать посторонним, то что оставлю себе. Да, я собирался производить эликсир, но даже в этой ситуации я не собираюсь подобное вещество банально продавать. Я буду продавать только то, что разбавленное, и имеет эффект как минимум в два раза слабее, чем тот, который буду применять для себя или своих нужд. Все будет зависеть от ситуации. Тем более, что я не хотел давать им возможности получать какие-то блага выше того, что стоит делать. Всего лишь по той причине, что ради нас они тоже не особо стараются. Вот, например, кто мешал этим разумным к нам относиться вполне себе соответственно, как к равным? Нет, они заведомо считают, что в данной ситуации именно их правила и должны действовать. Просто прекрасно. Только вот они явно не учитывают того, что в этой ситуации в такую игру играть можно с разных сторон. Например, я могу использовать эту ситуацию тоже. В своем собственном ключе. Ведь даже с учетом того, что я мог и не знать о том, для чего им нужны корни женьшини, банально мог и не давать им такой возможности, просто постаравшись игнорировать их интерес. Или начать требовать более весомой выплаты и компенсации за поставки таких ресурсов. Конечно, кто-нибудь может сказать мне также и о том, что я в чем-то просто усугубляю ситуацию. Однако я находился в том положении, в котором мог это делать. Ведь это не я потребовал от себя поставок таких ресурсов. Тем более в подобных размерах. Честно говоря, сам тот факт, что аграфы хотели получить подобные ресурсы в количестве, которые вообще даже выглядит запредельным, в виде как минимум пары-тройки контейнеров, набитых корнем джиньшеня, уже заставлял меня безмерно удивляться. Ну какой идиот такое придумал? Даже если бы я захотел продавать им товар в подобных количествах, то сделать это в принципе было бы достаточно сложно. Именно из-за того факта, что столько корней у меня в принципе нет. Да, есть какое-то количество, и я стараюсь сделать плантацию как можно крупнее. Вот только не так-то это легко, как кажется. Тем более под защитой того самого младшего искусственного интеллекта с базы кадавра. А там было не так уж много места, чтобы устраивать подобное. К тому же сейчас сами аграфы уж очень уговаривали разрешить им провести определенные исследования на территории дикого леса, в той самой местности, где и был расположен тот самый обелиск предтеч. Молодцы, только вот боюсь, что их там ждет просто безмерное удивление. По сути, искать там уже нечего, так как там нет ничего, кроме необычного крупного и фактически наполовину сферического озера, где практически ничего не осталось. Да, именно там, где находился обелиск, сейчас зияет довольно крупная яма, и по сути там и искать нечего, но меня разве это как-то интересует? Боюсь, что в данном случае этим индивидуумом я помогаю не буду, так как просто не вижу в этом никакого смысла. В данном случае пусть сами стараются. А для меня было важно только то, что мне удалось убрать все это оборудование предтечь которое могло бы их заинтересовать. И в дальнейшем они могут сколько угодно стараться искать какие-либо доказательства присутствия там базы древних. Однако для того, чтобы найти хоть что-то, им нужно уйти довольно далеко в сторону от этого места. Но этого позволить я им в принципе не могу. Честно говоря, когда я пытался найти доказательства того, что им не стоит доверять, я имею в виду проводить самостоятельное изучение на той территории, то придумывал все что угодно, включая сюда даже тот факт, что из-за них могут пропасть ресурсы, которые мы поставляем из дикого леса. К тому же, я постарался напомнить королю Матвею и королеве Анастасии о том факте, что не стоит забывать и про нюансы, открыто касающиеся именно их интереса к корню женщины. Если эти разумные так заинтересованы в поставках подобного рода, то они могут попытаться самостоятельно найти такие растения в диком лесу, и в этой ситуации положение для нас станет крайне сложным. Естественно, что и королю подобное было ни к чему, ведь именно благодаря моему вмешательству и своеобразной помощи они получили часть груза, что было достаточно важным моментом во всем. Этой ситуации. Как я и предполагал, аграфы ни в какую не хотели предоставлять нам медицинские капсулы, а также нейросети медик и базы знаний специального направления, что уже само по себе заставляло задуматься о том, почему эти разумные так старательно скрывают часть подобных ресурсов от нас. Что это, обычная глупость разумных или жадность? Все-таки они что-то замышляли и банально хотели вынудить нас оказаться в своеобразном долгу перед ними. Чем больше развивалась эта ситуация, тем больше даже Матвей понимал, что я прав. Он понимал, что я не просто так взъелся на аграфов. При этом открыто, давая всем понять, что нас просто хотят использовать. Вот, например, сам тот факт, что аграфы за поставки корня женьшиня предлагали тем самым гвардейцам короля установить нейросети третьего поколения штурмовик, а также предоставить минимальный набор баз знаний этого же направления. Как вы думаете, о чем это говорит? Мне кажется, что в данной ситуации все это как раз-таки говорит именно о том, что эти разумные хотят, чтобы мы от них зависели. Но ну, представим себе, что у нас есть группа разумных с такими нейросетями. Они постоянно находятся возле короля и могут его защищать. Только вот они, в первую очередь, рассчитывают на то самое огнестрельное оружие. А если патроны для него закончится. Я для примера банально дождался пока во время показательных стрельб, а графы сами расстреляют пару коробов с боеприпасами, гордо демонстрируя нам эффективность этого оружия. После чего попросил их снова начать стрелять. Но только уже без имеющихся боеприпасов используя те самые пустые короба. Удивление, написанное на лицах этих разумных, которых нам предоставили как инструкторов, было просто сложно описать, так как по сути они просто не ожидали того, что их кто-то вот так вот поставит перед фактом и попросит что-то продемонстрировать без наличия боеприпасов. После чего я спросил о том, как же нам пополнять такие запасы, если они у нас закончатся. И тут все оказалось просто. Мы должны будем покупать у них эти боеприпасы. Но, судя по всему, уже по другим ценам. То есть они дают нам такую возможность привыкнуть к этому оружию, привыкнуть к тому, насколько оно эффективнее того, что имелось на нашей планете. После чего банально ставят нас перед фактом, что такое оружие и боеприпасы стоят куда больше денег, чем было ранее. И вот же ситуация, у нас просто не будет выбора, нам придется покупать у них это оружие, именно по их расценкам, так как отвыкнуть от подобного уже будет практически нереально. Естественно, что вся эта демонстрация тому же Матвею очень сильно не понравилась, если не сказать более того. По сути, этот молодой парень был просто в бешенстве, но вообще-то я его о таком варианте развития событий предупреждал заранее. Поэтому удивление у него быстро сошло на нет. Вот только можно было понять, что в данном случае вся эта ситуация становится слишком уж сложной. Для начала никогда не стоит забывать о том, что основным поставщиком корня Джейншини, который так интересовал Аграфов, был именно я. И по сути в данной ситуации все зависело именно от моего желания. Если я вдруг захочу прервать наше сотрудничество с тем же Королем Матвеем, то мне в этом никто не помешает. Тем более, что мои гвардейцы были более надежнее, чем его. Добавим сюда еще и тот факт, что по сути эти разумные сейчас играли против самих себя. Себя, так как сами открыто заявили нам о том, что технологии, связанные с медициной, они просто не имеют права нам поставлять. Вот же каверзы во всей этой ситуации. Получается так, что оружие поставлять они нам могут, а вот технологии, которые открыто связаны с лечением, нет. А почему? Хотя, это уже было не суть важно, так как я сразу понял, чего они таким образом добиваются, а графы просто приучают нас к зависимости, ведь если мы не сможем использовать такие технологии, то будем просто обязаны обращаться именно к ним за помощью, и в данной ситуации все будет вполне предсказуемо. Именно они будут старательно диктовать нам свои условия. Я же на это идти не собирался, и поэтому, недолго думая, предложил кадавру попытаться решить этот вопрос через юристов из корпорации Юрнави. А что, им-то явно будет не так уж и сложно найти посредников. Тем более, что оборудование в той же самой республике корпорации того же четвертого или пятого поколения приобрести будет вполне возможно. Были бы только деньги, так что достаточно быстро нам удалось найти даже попутный транспорт. А торговцы? Торговцы уже заинтересовались нашими территориями. И никто не помешает им сюда зайти, чтобы хотя бы просто попробовать прощупать наши земли на предмет полезных для них товаров и груз. Именно поэтому, несмотря на все сложности этой ситуации, попутный транспорт нашелся достаточно быстро. А груз мы закупили на все оставшиеся деньги со счетов разумных, попавших ко мне в руки. Благодаря чему у нас была прямая возможность в скором времени получить все, что мы заказали. Честно говоря, я себе только представляю глаза аграфов, когда они узнают о том, что мы по сути получим оборудование достаточно высокого класса. При этом как минимум четвертого поколения. А также и партию нейросетей и минимальных пакетов баз знаний. Все как минимум четвертого поколения. Конечно, кто-нибудь скажет мне о том, что такой товар еще надо суметь установить и запустить в работу. Однако я понимал это не хуже остальных. Как и то, что то самое нейрооборудование, которое требует высокого уровня интеллекта, по сути бойцам не нужно. Им нужно другое оборудование, что вполне объяснимо. Им нужна была хорошая реакция, а также мышечная масса подготовленных бойцов. Это все у данных разумных было. К тому же кадавр специально проверил всю возможную информацию в Содружестве. Там очень часто многие наемники, особенно действующие как пираты, набирали каких-нибудь дикарей с планет, которые очень неплохо владели холодным оружием. Да, были там и такие индивидуумы. И тут ничего не поделаешь Именно из них как раз-таки получались хорошие бойцы-штурмовики-десантники, что никто из данных индивидуумов не отбрасывал в сторону. Так что уже только поэтому можно было понять, в чем была основная кавер за этой ситуации. Я же в данном случае всего лишь рассчитывал на то, что мои подчиненные, которые не являются идиотами, а также являются хорошими бойцами, наверняка вполне усвоят это оборудование. К тому же, как следует поразмыслив, я все же решил не брать пятое поколение. У этого оборудования был слишком завышен интеллектуальный порог. Словно, такие бойцы должны были быть какими-то уникальными существами. Эдакий ученый-боец. И все одновременно? Ну, не знаю. Мне было достаточно и того, что я могу получить. К тому же, на должности медиков, которые смогут могут работать с этой аппаратурой, все же предназначенной для колонии, я уже выбрал Татьяну и Машу. А что? Дамочки, они весьма пронырливые, и дело свое хорошо знают. Да и дурами их и назовешь. Поэтому у меня есть надежда на то, что они все-таки сделают все, что мне будет нужно, и именно так, как нужно. Остальное пока что особого значения не имело. Также должны были прибыть и части оборудования, которые было необходимо для кадавра, чтобы закончить модификацию лаборатории. Чтобы уже наверняка убедиться в том, что именно мы создаем. Что касается образцов регенерона, так у аграфов он же был, так что нам было с чем сравнивать. Тем более, что у аграфов кадавр вполне спокойно смог получить все необходимые образцы. В электронном виде. Но не думайте же вы, что он буквально только ради этого специально засылал набор чужого корабля каких-нибудь собственных агентов. Это даже звучит глупо. Так что можно было понять, что мы имели все возможности получить желаемые. Хотя, ради этого нам все равно придется постараться. Но тут уже ничего не поделаешь. Все наши дела обстояли именно так, что нам нужно было предпринять максимум усилий. И постараться любой получить нужный результат. Пока же мы договорились до того, что разрешили Аграфам высадить небольшую экспедицию на территории Дикого Леса. Причем их основной лагерь будет находиться как раз на моих землях. Это было нужно для того, чтобы хоть как-то контролировать данных индивидуумов. Я же не знаю того, на что именно сейчас рассчитывают эти индивидуумы. Тем более, что практически сразу я оговорил несколько условий. И одним из них было как раз отсутствие активности в той зоне, которая не имеет отношения к участку территории, так сильно их интересующей. Все только по той простой причине, что сам заранее понимал очень важный нюанс. Стоит их только пустить эту территорию, как они тут же начнут использовать все свое оборудование. И начну старательно изучать всю близлежащую территорию. А я уже знал о том, что некоторые сенсорные комплексы могут работать даже в такой обстановке на десятки, а то и сотни километров. А там не так уж и далеко находится мой лагерь. И лагерь того же Кадавра. Я уже молчу про ресурсную дорогу по которой доставляются ресурсы из предгорий для переработки на территории лагеря кадавра. Те самые руды, в виде серебра или золота. Просто остальные я пока что молчу. Вам мало доказательств, что, по сути, попав на ту территорию, данные индивидуумы могут слишком уж активно начать собирать информацию. Чем больше я общался с этими разумными, тем больше понимал, что доверять им слепо не стоит, так как эти разумные наверняка будут действовать по своему усмотрению. И в этой ситуации можно понять, что для них будут важнее собственные выгоды и возможности, не говоря уже о чем-либо, что может дать им силу. И в первую очередь не стоит забывать о том, что в сложившемся положении я для них всего лишь препятствие. И это факт. Конечно, кто-нибудь может отрицать такой нюанс. Только вот для того, чтобы отрицать что-то подобное, сначала нужно найти и предъявить доказательство того, что я ошибаюсь. Возможно, что кто-то даже скажет о том, что аграфы будут соблюдать свои обязательства. Ну да, будут. Как же? Я уже сам лично убедился в том, насколько честно они обходятся с теми, кого считают ниже себя по положению. Я уже даже убедился в том, что по сути в большинстве проблем содружества чаще всего были виноваты именно они, так как именно это их предвзятое отношение и провоцировало противостояние между различными разумными. Вот даже сейчас в их империи, как уже было сказано ранее, именно аграфы считаются элитой, от рождения, что часто приводит к различным конфузам и казусам. Ведь по сути они не понимают главного. Если ты говоришь, что являешься лучше остальных, то тебе необходимо соответствовать этому факту. Редактор субтитров А разве этому соответствуют те, кто рождается с мыслью о том, что он лучше? Конечно же нет. Такой разумный считает, что ему все везде будут идти навстречу, и не особо старается. Взять хотя бы сам тот факт, что даже те же нейросети и нейроимпланты вместе с базами знаний продаются в империи Грагас Аграфом на 15-20% дешевле, чем всем остальным жителям. И естественно, что у большинства разумных, которые сталкиваются с такой несправедливостью, уже возникают многочисленные вопросы. Только вот ответить на них банально было некому, так как графы даже не пытаются как-то выровнять это положение. Все только только потому что не считают нужным стараться. Я же все это учитываю заранее. И понимаю, что даже те, кто мне служит, в чем-то могут быть куда более опытными и знающими, чем я. Взять хотя бы, например, моего управляющими делами в столице королевства. Просто подумайте об этом. Этот разумный в решении вопросов с агентурой и различных сюрпризов для разумных, которые могут попытаться перейти мне дорогу, запросто даст мне значительную фору. Я не считаю себя умением его. Например, с некоторыми способами решения вопросов был незнаком даже тот самый аграф, сидевший у меня в гостях. Он был удивлен тому, насколько эффективно наши люди могли решать эти самые необычные некоторые вопросы. Более того, он был поражен этим фактом и просто терялся в догадках от одной мысли о том, что банально может проиграть в таком столкновении. Повторюсь, вне зависимости от своих базнаний, которые у него были изучены и считались достаточно полными и совершенными для содружествия, уже только поэтому можно было понять разницу. Учитывая также и тот факт, что я никогда старался недооценивать своих потенциальных врагов, понимал я и то, что аграфы после всех этих сюрпризов с моей стороны явно перейдут к активным мерам, когда поймут то, кто именно пытался их переиграть. И в этой ситуации, возможны проблемы уже у меня, который я хотел бы обойти стороной. Именно поэтому, когда мы начали заключать с ними договор, я сначала вынудил моего гостя составить все так, чтобы сами аграфы не могли даже в сторону шагнуть, без нашего на то разрешения. Им было запрещено использовать на территории дикого леса какие-либо сенсорные комплексы, работу которых данные индивидуумы так любили всем демонстрировать. К тому же не стоило забывать и о том, что подобные вещи могут влиять на окружающую среду, а дикому лесу и так сильно досталось. Я пообещал им своеобразную безопасность в обмен на полное послушание. Вот есть территория, по которой они могут шагнуть. Это то самое озеро и полкилометра в сторону. И не более того, они сами на карте обозначили территорию, которая их интересовала. И в данном случае, если они уйдут в сторону от этого участка, за их безопасность никто ручаться не будет. И в первую очередь, именно по той причине, что они точно погибнут. Уж я-то в этом был уверен. Именно потому, что мои дроны-разведчики, которые будут бегать вокруг, имели все необходимые приказы. Они не пустят на ту территорию животных из дикого леса. Это факт. Но при этом также не допустят этих умников вглубже в лес. А чтобы они ничего лишнего не увидели, индивидуумы для всех банально погибнут ну а что их же по сути никто не просил нарушать договоренности конечно сразу их никто не убьет так как в первую очередь эти индивидуумы мне будут нужны для того чтобы вытрясти из них всю ту что может быть мне интересно а потом я так уж и быть использую их в своих личных целях для тех же опытов мне нужно убедиться в том что то оборудование которое мы собирались с кадавром использовать для создания эликсира как мы решили все таки назвать это вещество действует на все сто эффективно иначе какой нам смысл в подобном оборудовании более того я не хотел рисковать теми кто мне верил пока не буду убежден в том, все действует наверняка. Иначе можно легко остаться без помощников, которые будут мне полезны. Я просто не мог пойти на подобную глупость. Уже только поэтому можно было понять мои чаяния и надежды. Что тоже было отнюдь не шутками. Конечно, есть возможности и того, что я по сути банально покажу аграфам свои технологии, которые спрятал от них. Но если они об этом узнают, то значит нарушили все наши договоренности. И тут они уже никак не отвертятся. К тому же копию этого договора я с помощью кадавра переслал юристам Содружества, которые там все проверили. И даже зарегистрировали копию в содружества через собственную корпорацию. Как результат, если кто-то вздумает обойти какой-либо ценой этот договор или нарушить его, то этим разумным придется ответить по законам содружества. И даже если они что-то и обнаружат, то использовать эти знания в принципе не будут иметь возможности. Именно по той простой причине, что нарушили договор. И все их исследования принадлежат именно нам. Все это было оговорено заранее. Конечно, когда графы увидели этот договор, то были изрядно удивлены такому продуманному шагу с нашей стороны. Тем более, что в части пунктов этого договора существовала отсылка на законы Содружества. В данном случае я вообще не присутствовал при подписании, так как в этом не было нужды, что сразу дало намек представителям Великого дома Лауриан, что в этой ситуации именно перед ними и стоит кто-то, кто по сути слишком хорошо информирован для жителей одичавшей колонии. И в данной ситуации все выглядело так, будто бы этот договор состряпал советник нашего короля. Я понял это из-за того, что потом произошло в В том самом доме, выделенном для представительства этих разумных. Я имею в виду весьма эмоциональную беседу главы Великого дома со своей внучкой, а потом и помощниками на станции. Так что уже только поэтому стоило учитывать факт того, насколько серьезное положение складывалось вокруг. И в первую очередь, все касалось напрямую моих интересов. Ведь раз эти разумные не думали обо мне в том ключе, что именно это я слишком информированный, то значит они распыляют свое внимание на ложный след, благодаря чему нам и удастся их обвести вокруг пальца. К тому же подписание этого договора едва не было сорвано. Именно из-за того, что Терявшаяся пожилая графка, глава Великого дома Лауриан принялась терять время, пытаясь согласовать эту информацию со своим юристом, который, к ее сожалению, находился на торговой станции. А это время. Да, они попытались попросить короля сделать договор попроще, просто убрав несколько пунктов и упоминаний. Ведь они, по сути, подразумеваются и в других пунктах. Да, подразумеваются. Вот только во всей этой ситуации есть один огромный минус, про который не стоит забывать, и связан он в первую очередь именно с тем фактом, что, по сути, если убрать хоть один из этих пунктов или оставить то, что подразумевается, то всегда можно оспорить этот нюанс, банально поинтересовавшись тем, почему же все то, что подразумевается, не было прописано в договоре. Мой гость в замке уже объяснил мне тот факт, что не суть важно, что подразумевается. В данной ситуации важно именно то, что у тебя в договоре прописано, И если там нет упоминания чего-либо, то в содружестве любой юрист сможет оспорить такой договор. А мне нужно было сделать так, чтобы эти разумные вообще никуда дернуться не могли. Естественно, что их это все изрядно разочаровало. Однако сам факт того, что мы все же разрешили им проводить исследования на той территории, откуда якобы било оружие древних, как они рассчитывают, уже доставлял им некоторую радость. Хотя, по сути, я бы на их месте так не радовался бы, так как на самом деле они оставались практически не у дел. Именно потому, что я сам в первую очередь постарался сделать так, чтобы эти разумные банально были загнаны в узкие рамки. Но их даже это устроило. Именно по той простой причине, что в систему начали прибывать научные корабли и целые экспедиции, которые тут же бросались в дело. Без каких-либо раздумий и сомнений. Что, кстати, и привело к нескольким столкновениям. В первую очередь, они пытались сунуть свой нос к тарантулу. Как результат, несколько кораблей этих разумных получили повреждения. А некоторые разумные, в виде ученых, даже предупреждения от местных защитников в виде военных империи Грагас. Этим разумным четко дали понять, что терпеть такие выходки никто не собирается. И поэтому, если данные мы не собираются соблюдать определенные правила, то их ждет весьма неприятный сюрприз, что для этих разумных было просто серьезной ошибкой. Появились даже те, кто якобы прибыл от самого Совета Содружества. Но, как я и предполагал, представители Империи Грагас, да и самого Великого Дома Лауриан, делиться имеющейся у них информацией не собирались. Более того, они специально все обставили так, чтобы представители этой экспедиции несколько раз довольно серьезно обожглись на попытках проникнуть на борт Тарантула. Хотя, я сразу отмечу тот факт, что эти разумные оказались куда хитрее остальных. Например, сам факт того, что они додумали, сбрасывать на пути исследования Тарантула исследовательские зонды в пассивном режиме, объединенную в единую конструкцию с ремонтными дроидами, уже сам по себе удивлял. Это было не совсем стандартное мышление, а ведь в Содружестве буквально все было заточено именно под узкую специализацию и стандартизацию. Уже только поэтому я понимал, насколько необычный персонаж появился среди моих потенциальных противников. Однако я не стал на этом акцентировать внимание. Тем более, что те самые наниты, которые составляли большую часть корпуса Тарантула, достаточно бодро уничтожали эти объекты, хотя и успели собрать немного информации Кадавр при помощи этой информации отправил на борт этих исследовательских кораблей специальный вирус, благодаря чему вскоре получил контроль и над этими системами. И вот же чудеса. Корабль смог проанализировать и выяснить много интересного, что касалось истинных интересов этих разумных. Но сам факт того, что поведение одного разумного на борту самого крупного корабля экспедиции, того самого Совета Содружества, сильно выбивалось из общей картины, уже привлек мое внимание, так как получилось, что этот разумный по какой-то неведомой причине вел себя слишком уж подозрительно. Вроде бы это был простой лаборант, который помог ученому, бывшему главой этой самой экспедиции. Но кадавр быстро определил, что этот разумный некоторые предметы в лаборатории ученого расставлял весьма специфическим образом. Логики в их расстановке фактически не было никакой, если не использовать эти предметы как своеобразные точки отсчета. Они слишком бросались в глаза, если присмотреться к общему строению объектов. Для чего это было делать? Ведь все эти объекты можно было просто расставить по их классификации, форме и размеру. Но порядок же должен быть. В лаборатории порядок был практически идеальным, если не считать вот таких вот небольших вкраплений, которые выражались в различных нюансах, вроде тех же самых стеклянных колб. Вот стоят колбы одного формата, и где-то сзади или в углу стоит одна, но уже другого формата. С учетом того, что на соседнем столе стоят колбы ее формата, но среди них, опять же, где-нибудь в углу, в стороне, стоит уже колба с предыдущего стола. Зачем это нужно? тщательно все проанализировав все это, кадавр сделал вывод, что данный индивидуум это все делает намеренно. Видимо, для того, чтобы проверить главный нюанс. Вмешивается ли в это дело кто-нибудь еще? Вот, например, на одном из столов сам профессор, который был главным в этой экспедиции, заметив такой непорядок, просто переставил найденную им колбу в нужное место. И больше там такого не повторялось. Почему? Скажете, что этот лаборант все учел? Я же так не скажу. Скорее всего, он сделал для себя отметку, что в определенном месте подобное лучше не делать. И все. На этом дело закончилось. Потом уже более тщательно проверяя записи искусственного интеллекта, что управлял этим кораблем, кадавр выяснил, что этот разумный приносил какие-то странные предметы в лабораторию. Однако система безопасности корабля не имела специальных настроек, и поэтому практически никак не отреагировала на подобный нюанс. Всего лишь по той причине, что этот разумный именно приносил что-то в лабораторию, а не уносил оттуда. Потом кадавр проверил практически всю территорию этого корабля и обнаружил еще несколько таких мест, куда некоторое время назад заходил этот лаборант. Хотя, по сути, делать ему там было просто нечего. Попытавшись взять под контроль ремонтного дроида, Кадавр послал его проверить то, что там происходит. И в таких местах были обнаружены специфические ящички, которым в таких местах делать было просто нечего. И что мы имеем? А имеем мы странную деятельность разумного, которая совершенно не напоминает ту, что он должен был бы проводить. Как факт можно понять, что в данной ситуации странности просто переходят определенные границы, и уже только поэтому стоит задуматься о потенциальных последствиях. Размышляя над этой ситуацией, я мог сделать только один вывод. Данный индивидуум действует отнюдь не на благо этого старого профессора, слишком уж специфическое у него было поведение, а значит, скорее всего, этот разумный играет в какие-то свои игры. Конечно, я не знаю того, кто его и зачем прислал на борт корабля этого ученого, но есть логика, в этих действиях я имею в виду. Если этот разумный прибыл из Содружества с и прямыми разрешениями от Совета, то значит... Значит, он, по сути, и должен считаться чуть ли не самым главным исследователем на данных территориях. Соответственно, можно было понять, что такой индивидуум имел полное право подмять под себя всю информацию, какую только возможно здесь собрать. Тогда кому могло понадобиться вести себя столь странно? Только тому, кто намеревается этому ученому как-то навредить. Другого варианта я просто не вижу. Как результат, есть факт того, что в сложившемся положении такой индивидуум наверняка постарается просто выкрасть результаты исследований, а потом сбежать. К тому же стоило сразу учитывать тот факт, что в паре таких ящичков, спрятанных в укромных местах на борту корабля-флагмана этой экспедиции, были обнаружены технологические устройства, которые могли быть чем угодно, включая даже своеобразных дроидов-диверсантов. А в одном весьма специфическом ящичке, который этот умник спрятал среди реакторов в реакторной зоне этого корабля, имелась именно взрывчатка. Да, капсула с веществом, именуемым в Содружестве Гаксий, там была не такая уж и большая. И по сути, если бы данный индивидуум попытался лично активировать подобное устройство, то скорее всего погиб бы сам, так как огненный шар, который бы возник от такого взрыва, по данным кадавра, не занял бы слишком большой пространство, где-то метр три диаметре Да так бы и случилось, и особого вреда даже этому кораблю бы не было бы нанесено, если бы все это произошло, например, в жилых помещениях данного индивидуума. Однако этот ящичек находился в реакторной зоне, практически между двумя реакторами, и такой взрыв вынудит эту реакторную зону сдетонировать. Результат будет катастрофическим для данного корабля. Уже потом я узнал о том, что каким-то образом этот странный лаборант умудрился также побывать и на других кораблях экспедиции, якобы с поручениями старого профессора, и там тоже сделал подобную гадость. Судя по всему, кто-то намеревался любой ценой постараться сделать так, чтобы этот старик банально не вернулся назад с результатами своей экспедиции. Его просто кто-то хотел уничтожить, и это меня сразу насторожило. Кому и зачем это могло быть нужным? Не знаю. Ведь таким образом эти индивидуумы банально могли привлечь к себе излишнее внимание. Именно по той простой причине, что этот старый ученый появился в нашей звездной системе не просто так. За ним явно кто-то стоит. Как результат можно было понять, что это самый кто-то сразу же начнет давать вопросы. Нет. Случайности бывают. Кадавр мне точно сказал, что используя не совсем совершенные технологии Содружества, корабли во время перехода через гиперпространство могут погибнуть, а тут фактически сразу три корабля могут исчезнуть. Однако информацию, которая так была нужна этому индивидууму, он пока что не получил. И поэтому, видимо, не торопился с нанесением своего подлого удара. Ну что же. И этот факт понять можно. Только вот мне не понравилось все это. Слишком уж этот разумный хорошо действовал. Если бы не кадавр, который обратил внимание на некоторые мелочи, буквально выбивавшиеся из общей картины, то я бы тоже не понял того, что происходит. Этот же разумный потом даже сумел уговорить профессора, который уже банально сходил с ума от бешенства, так как никто помогать ему не собирался, попробовать все же найти общий язык с теми, кто летает на планету. И как вы думаете, к кому он пошел? Нет, профессор-то, видимо, по глупости своей пытался надавить на главу великого дома Лауиан. А вот этот умник пошел к пилоту челнока, который летал на планету, и начал обещать ему хорошие деньги за то, что тот переговорит с этим-то на планете по поводу возможности получить своеобразный шанс, всего лишь предоставив этим разумным возможность высадиться на планету. Представляете себе глупость этой ситуации? Эти разумные даже не думали о том, что по сути сама их высадка на планету еще ничего не решает. До тех пор, пока мы не разрешили кому-то отправиться в определенную зону, никто из данных индивидуумов и сделать этого не сможет. Однако, он считал, что если мы разрешим ему пролететь на планету, в частности, я имею в виду того самого профессора, который сейчас метался на борту своего линейного крейсера, специально модифицированного в летающую лабораторию, то все будет в его руках, и он сможет изучать не только самую планету, как ему захочется, но и мой корабль, учитывая тот факт, что Кадавр уже имел доступ ко всей информации на его корабле, а также и к тому, что этот умник сам бормотал себе под нос, можно было четко сказать о том, что и как он замышляет. Надо сказать, что его догадки были в чем-то верны, так как он достаточно быстро смог провести определенные аналогии и выяснить, Что на планете кто-то контактирует с Тарантулом А значит надо искать ответы на вопросы Именно там, на планете Только вот он немножко ошибался в главном Именно в том, что в данной ситуации Ему будет не так-то легко, как он думает Ведь если бы даже ему бы разрешили пролететь И высадиться на планету То для начала ему нужно будет убедить нашего короля А в частности именно меня В том, что нам стоит ему доверять Однако судя по тому, что ему даже аграфу не доверяют Можно было понять, что ситуация во всей этой обстановке Была просто очень подозрительная Так что уже только поэтому мне приходилось быть настороже Этот разумный хотел получить все и сразу Более того, он даже не замечал того, что бормочет себе под нос свои собственные планы А уж тот факт, что в аналитическом кластере искусственных интеллектов, который использовал этот разумный чуть ли не как свою личную записную книжку, имелись все его записи Можно было понять, что в данной ситуации им не светит ничего хорошего от такого общения Ведь этот разумный собирался меня буквально отправить на операционный стол, чтобы вскрыть Да, он пока что не знал о том, кто именно ему нужен. Но одна из его мыслей была именно такой. Скрыть и изучить того, кто может использовать оборудование древних. Так как для них тарантул был чем-то неведомым. И именно поэтому они считали его кораблем древних. Как результат, все эти индивидуумы не особо считались с моим мнением. Так что в данной ситуации мне нужно быть заранее готовым к различным каверзам. И в первую очередь именно к тому, что этот разумный будет пытаться все-таки обмануть меня. И не только меня. Ведь он намеревался королю Матвею рассказывать о том, что помощь Содружеству именно в его лице зачтется всей нашей колонии. Что-то мне все это напоминает. Случайно не то, как старательно вешали нам лапшу на уши все эти святоши из единой церкви. Тихо усмехнулся я, когда услышал то, что он вслух проговаривал, прежде чем попытаться отправиться на планету. Только вот мне было плевать на все это. Мне было достаточно и того, что этот разумный банально рассказывает какую-то глупость, пытаясь почему-то убедить самого себя. Именно поэтому пусть пока что на орбите поболтается. Ну не гоже ему мешать. Хочет сам все исследования делать. Пусть делает. А мне бы за одним лагерем на территории Дикого леса уследить, А два, тем более конфликтующих между собой, мне тут совершенно не нужны. Но потрясения от наивности этих разумных у меня только начинались. Самое смешное для меня было в том, что кадавр поймал возле планеты одного интересного индивидуума. Это был ученый Агарской империи, в скафе и с реактивным ранцем. По сути, его просто запустили в полет, видимо, рассчитывая на то, что он таким образом доберется до тарантула и сумеет что-то узнать. С собой этот разумный тащил часть научного оборудования вроде ручного сканера для проверки и анализа всего того, что он найдет. Хотя это оборудование и было достаточно устаревшим, но хоть какой-то результат оно все-таки могло бы дать. Хотя, по-моему, это было просто бессмысленно. Видимо, сам факт того, что ученые из Содружества уже послали зонды для столкновения с Тарантулом, их не убедил в том, что этого лучше не делать. И они решили послать на это дело в виде такого своеобразного зонда собственного ученого, который неожиданно для меня вдруг оказался в рабском ошейнике. Что меня изрядно удивило. Честно говоря, я банально не ожидал того, что кто-то будет собственных ученых наряжать в такое украшение. Но это все мне стало известно уже потом. Сначала кадавр заметил перемещение такого странного объекта, который двигался весьма целенаправленно в космическом пространстве именно в сторону Тарантула don't lay выяснил, что это за объект, и решил перехватить его. Когда этот разумный практически добрался до корпуса Тарантула, броня моего корабля резко вспучилась и банально захватила этого разумного на его реактивном ранце. Тот даже не успел еще ничего сделать, как банально оказался в гостях, на борту моего корабля. Конечно, его паника была просто запредельной, потому что он был просто в шоке. Кричал, бился об стены, пытался вырваться из того помещения, в котором оказался. Но потом в нем что-то, видимо, переключилось, потому что он начал пытаться что-то анализировать и делать какие-то выводы. Вот только он не ожидал того, что наниты уже были на его костюме и достаточно быстро разобрались в том, как он работает. Так что спустя буквально несколько минут данный индивидуум был шокирован еще больше. И все потому, что его костюм, выглядевший достаточно мощным и бронированным, как и все имевшее отношение к агарским технологиям, банально развалился на несколько частей, вывалив наружу голову разумного. Да, он был действительно голым. Я не знаю, по какой причине, но это уже не имело значения. На глазах этого шокированного индивидуума остатки его защитного костюма рассыпались в прах, а потом и сам этот прах исчез. Но не объяснять же ему, что это всего лишь те самые наниты, которые банально переработали его костюмы и оборудование, получив всю необходимую информацию и технологии, какие только могли содрать с этого образца. И тут паника у данного индивидуума стала вообще запредельной. И он просто рухнул на пол помещения без сознания. Видимо, его мозг просто не выдержал, банально отключив сознание этого разумного. Кстати, рабский ошейник на ниты тоже поглотили и переработали. А этот агарец даже не заметил подобного нюанса. Кадавр воспользовался этим моментом, чтобы переслать такого гостя на базу, где уже позже я сам с ним побеседовал. По душам. Так что к нашему общему счету добавился еще один банковский счет, имевший достаточно денег в виде 50 миллионов кредитов. Именно столько смог сэкономить этот ученый, который еще не так давно считался одним из самых лучших представителей научной диаспоры Агарской империи. А теперь он был просто рабом. Да, все только из-за того, что Агарский адмирал, командующий этой группировкой кораблей, прибывший сюда для изучения технологий древних, просто устал от их бездействия и приказал принять срочные меры. Этот же ученый, которому было всего лишь 75 лет, что по меркам Содружества по сути было самым расцветом его жизни, сделал предположение, рассчитывая на то, что адмирал прикажет послать в нужном направлении какого-нибудь раба. Только он не учел того факта, что этот разумный, который, как оказалось, уже как-то побывал на данных территориях, во время вторжения тех самых кораблей-монстров, ценил своих собственных рабов, которые составляли экипаж его судна, куда больше, чем подобных ученых. Именно поэтому он и приказал самому этому ученому отправляться в своеобразное путешествие. Тем более, что в данном случае такой индивидуум прекрасно обознал о том, что он ищет и для чего ему нужны те или иные виды оборудования. Естественно, что сам этот ученый был просто в бешенстве после всего случившегося с ним. Однако как-то изменить ситуацию он уже просто не мог. И поэтому ему приходилось выполнять этот своеобразный и жестокий приказ. Однако, несмотря на все это, он продолжал считать себя жертвой. Честно говоря, я был шокирован подобным. Тем более я был удивлен тому, что этому разумному как рабу оставили возможность иметь личный счет, на котором были просто достаточно крупные средства, чтобы выкупить не только свою собственную жизнь. Так как какой разумный, как он, по расценкам самой Агарской империи, мог стоить около 25 миллионов кредитов. Это я считаю не только уровень его интеллекта, возраст, но также и нейросеть, импланты и разученные им базы знаний. Таких индивидуумов даже в рабстве лучше использовать именно как специалистов. Нет никакого смысла пытаться сделать из него что-то другое. К тому же он изучал эти базы знаний не один десяток лет, и уже только за это следовало бы заплатить достаточно крупные средства. Но сейчас речь шла не об этом. Я уже потом узнал о том, что он просто не успел лишиться всего своего имущества, так как Агарский адмирал действовал быстро. Надел на этого индивиду машине краба не собственноручно, а при помощи своих помощников, после чего приказал его сразу отправить в это путешествие. Может быть, потом он не поймет то, какую именно ошибку совершил. Особенно если учитывать тот факт, что у данного индивидуума остались личные сбережения. Всего лишь потому, что по законам Агарской империи, именно тот, кто стал бы хозяином этого раба, а им был сам адмирал и имел полное право забрать все его сбережения себе, так как у раба просто не может быть имущества. Но уже ничего не изменишь. Этот разумный достаточно быстро и под протокол отдал мне все свое имущество. Так что, по сути, теперь он был моим пленником. Конечно, я его также заморозил в криокапсуле так как понимал, что этот разумный может мне еще пригодиться. К тому же не стоит забывать и о том, что эти разумные тоже не собирались со мной церемониться. В первую очередь они намеревались меня загнать в ловушку, чтобы постараться отнять мое имущество. Это было типичное поведение для представителей этого государства. Агарцы всегда так поступали, и им как-то было плевать на то, что по сути они в этой ситуации могут кому-то перейти дорогу и даже как-то навредить. И было важно только то, что они получат в результате всех этих событий, на что я и намеревался сделать основной упор. И тут уже ничего не поделаешь. Конечно, у него было какое-то имущество и на территории самой Агарской империи, однако в этой ситуации я понимал, что до того имущества я уже никак не доберусь. Также не стоит забывать и о том, что тот же самый адмирал, который напялил на этого умника ошейник раба, наверняка будет весьма недоволен тем фактом, что у него кто-то что-то из-под носа увел. Да, возможно, для него 50 миллионов это не деньги, но для меня это были существенные средства. Радовало меня только то, что по сути это был один из Тот же Галактический банк, или как его еще называли, Объединенный Банк Содружества, в котором эти самые счета и находились. Так что никто не помешал кадавру перевести деньги на нужный нам счет после того, как он получил доступ к тем деньгам, после чего и этот индивидуум занял свое место в криокапсуле, так как пока что не наступило еще время экспериментов. Да, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что это все достаточно жестоко, особенно со стороны того, кто сам не любит, чтобы к нему так относились. Я это прекрасно понимаю. Но давайте будем честными. Если бы этот разумный не заявился сюда с целью отнять у меня мое имущество, а ведь они претендовали именно на мой корабль, на базу древних предтеч, включая тот самый обелиск, что уже являлось моей собственностью, то ничего бы этого не было бы. Этот разумный имел бы свои средства, продолжал бы где-то там работать, на благо не знаю кого, но по крайней мере он не был бы рабом и пленником. А если уж он сунулся сюда, то ему самому следует учитывать тот факт, что его положение в любой момент может измениться, и далеко не факт, что изменится он в ту сторону, которая устраивает именно его». Уже только поэтому я сам прекрасно понимаю, что если не хочу попасть на место этих разумных, то мне придется так поступать. Конечно, всегда найдется кто-нибудь, кто захочет меня осудить. Не спорю. Осудить можно любого, даже за его мысли. Тем более, что я нашел в архиве старого графа Д'Арн весьма интересные записи. Я не помню, кто и когда их сделал. Но это вроде бы касалось какого-то древнего психолога Земли. Как его там звали? Кажется, Фрейд. Так вот, согласно тем записям, любой человек, да и любой разумный, может запросто оказаться сумасшедшим. А знаете почему? А тут все просто. Дело в том, что этот ученый проводили исследования именно больных, психических больных. На основе этих заболеваний сделал какой-то там перечень признаков, по которым можно определить ту или иную психическую болезнь у любого из людей. Да, вроде бы это понятно, но этот доктор, проводя свои исследования, совсем забыл о том, что некоторые такие признаки могут быть и у обычных, и вполне здоровых людей. Точно так же, как это сделал и известный всем на Земле в древности Дарвин. Этот самый Дарвин объявил, что люди произошли от обезьяны. И все ему поверили, потому что обезьяна похожа на человека. Практически такие же руки и ноги, ну движения немного другие. Но разве в этом смысл? А смысл есть. Дело в том, что когда уже позже научились делать анализы по ДНК-коду, вдруг выяснилось, что человек-обезьяна имеют отношение к разным видам существ, появившихся на Земле согласно эволюции. То есть, если подумать, то мы в принципе не можем быть так называемыми родственниками, что так старательно пыталась доказать всем теория этого самого Дарвина. У нас разница в две хромосомы, а это весьма существенное отличие, которое может быть только между абсолютно чуждыми друг другу видами существ. Просто в архиве того же графа Д'Арн был дневник одного ученого, который проводил аналогии, и согласно простых примеров давал понять, что по сути мы в принципе не можем быть родственными существами. То есть мы не произошли от одного корня. Как тут ни крути. Пример он приводил на основе того же Мула. I Кто помнит, что это за животное, тот поймет, о чем тут вообще идет речь. Дело в том, что мул – это такая помесь между ослом и лошадью. Люди вывели очень давно такое существо. Оно имело силу лошади, но не осла. И по сути, оно взяло от своих родителей все наилучшее. Но была и одна проблема. Дело в том, что это был типичный межвидовой гибрид. такая помесь между двумя разными видами существ, выведенные искусственно. Как это определялось? Да тут все просто. Так как лошадь и осел имели разное количество хромосом, там тоже разница была на две хромосомы, как у человека с обезьяной. У мула, который рождался от такого своеобразного союза, была одна непарная хромосома, и это существо в принципе не могло размножаться. Оно было обречено всю свою жизнь быть в гордом одиночестве. Да, даже если бы рядом был другой мул, пользы от этого бы не было никакой. Почему происходило именно так? Да потому что осел и лошадь — это два разных вида существ. У них нет общего корня. Это эволюция, которая шла природно, и в результате получились лошадь и осел. Да, люди где-то вмешивались, но не столь радикально, чтобы появлялись гибриды. Конечно, кто-нибудь тут же заявит о том, что так можно кого угодно скрестить. Это якобы не показатель. Ну да, только вот попробуйте скрестить «собаку и волка». Тех самых животных, которых мы тоже привезли с Земли. У них один общий предок, один общий корень, от которого они начали свое развитие. Но в результате из-за эволюции появилось два с виду разных вида существ. Но они мало того, что имеют одно количество хромосом, но при этом еще и могут иметь общее потомство, которое, заметьте сразу, потом будет также размножаться, именно потому что у них парное количество хромосом. Это не гибрид. По сути, это отдельная ветвь развития этих существ. А гибрид – это как раз-таки своеобразная помесь двух разных существ, имеющих отношение к абсолютно разным видам. То же самое можно сказать, и про обезьяну с человеком. К чему я все это говорю? Да к тому, что этот самый Фрейд, или кто это там был, просто в записях, которые мне попались, имя было практически нечитабельным. Делал свои выводы про болезни этих разумных на основе изучения именно больных людей. Он не брал к примеру нескольких здоровых людей, переписывая признаки их поведения, и пару-тройку больных. Для чего? Именно для того, чтобы потом сравнивать эти самые признаки. Нет, он брал заведомо больных. Да, кто-то скажет мне о том, что это была весьма большая и кропотливая работа. Я с этим вопросом даже не стал бы спорить. Если бы не одно но. Дело в том, что кто-то потом додумался на этих самых симптомах, создать целый ряд своеобразных тестов для проверки разумных. И знаете, в чем была суть всего этого? Любой разумный, который прочитал бы эти тесты, нашел бы у себя признаки одного, двух, а то и даже трех заболеваний, психических и часто весьма опасных. Вы не представляете себе такой вариант развития событий? То есть кто-то взял на себя смелость банально взять и всех людей под одну гребенку подстричь. Причем он не изучал здоровых людей. Непонятно. Но проблема в том, что у обычного человека тоже может быть пара симптомов, которые попадают под определение заболевания. Но он нормальный. Вполне нормально, И адекватный человек. Вот, например, наблюдая за поведением того самого профессора, которого прислали вроде бы от Совета Содружества, этот разумный вел себя как чистейший псих. Таких, кажется, раньше называли шизофреники, а ведь по сути он был ученый. Ну, все ученые в большинстве своем в чем-то и должны быть сумасшедшими, как все люди, которые живут ради чего-либо, науки, искусства. Они должны жить немного в своем собственном мире. Вот, например, тот же ученый должен жить в мире каких-нибудь вычислений, исследований и тому подобных фактов. Обычный человек его просто не поймет. И для обычного человека такой который может быть в своем деле просто невероятным гением, банально будет выглядеть сумасшедшим. И это был факт. Именно поэтому я и говорю, что судить можно кого угодно и уже только за его мысли. Эти разумные даже не рассматривали меня или кого-то на этой планете как отдельную личность. Они считали, что здесь все уже принадлежит им. Главное, все сделать правильно. Про то, что мы еще, может быть, и не захотим стать их собственностью, они даже не думали, так как это никого не интересует. По сути, это вообще никому не интересно. Вот как можно с такими разумными поступать? И ведь главная проблема таких взаимоотношений заключалась именно. Но в том, что они считали себя выше других только потому, что выглядели как те же самые представители негроидной расы с планеты Земля. Просто с нами такие не прилетели. А эти агарцы были типичными неграми, выглядели как обычный человек, только темнокожий. Часто их кожа могла быть коричневого или даже черного цвета. Глаза слегка на выкате, широкие ноздри слегка приплюснутого носа. Хотя и среди них попадались своеобразные красавцы. По земным меркам таких называли бы мулатами. Ведь представители этой расы не гнушались смешивать свою кровь и с пленниками, и с рабами. И в этом для них не было ничего странного. Например, их властитель, которого они именовали императором, вообще имел абсолютно черную кожу. А знаете почему? Потому что в медкапсуле ему специально добавляли ферменты, которые делают его таковым. Хотя на самом деле он родился с белоснежной кожей и с достаточно светлыми глазами. Но народом темнокожих не мог управлять тот, кто от них отличается даже таким образом. Так что уже только поэтому можно понять то, зачем они это делали. Однако не в этом была главная проблема. Проблема заключалась именно в том, что эти индивидуумы заранее считали, что они вправе других загонять в рабство. А вот сами они рабами не хотели. Вот, например, как оказалось, у них в государстве имелся специфический закон. Если кто-нибудь в виде своеобразного чужака все же окажется на их территории, то любой огарец, который окажется поблизости, даже просто какой-нибудь нищий, имеет полное право указать на такого гостя и заявить о том, что это его раб. Всего лишь потому, что все, кто не принадлежит к их коренной расе, заранее является Гуча. Ну, на одном из их наличий это означает, что ты пока еще не раб. То есть они уже всех заранее рассматривают как рабов. И как я к таким людям должен относиться? Точно так же с изрядным уважением. Нет, конечно же. Если они ко мне так относятся, то и я к ним буду относиться так же. Поэтому этот разумный будет работать. А с рабом можно сделать все, что тебе угодно. Все зависит от твоей собственной фантазии. Честно говоря, я даже не ожидал того, что у меня количество гостей начнет так увеличиваться. Но сейчас для меня важнее было другое. Получив деньги от этого разумного, кадавр сумел закупить еще партию груза для нас из Содружества. Как я уже сказал, раз закупка товара шла для представителя и гражданина одного из государств-сателлитов Содружества, то в данной ситуации это можно было провернуть. Чем он и воспользовался? А что будут делать? Эти самые аграфы, когда неожиданно для них на планету доставят такой интересный груз, меня уже совершенно никак не интересует. Точно так же, как этих разумных не интересует мое мнение. Тем более, что сейчас они были буквально в экстазе. Из этих 10 корней женьшини они получили аж 10 картриджей регенерона и буквально плясали от счастья. Однако по моим расчетам, а вернее по расчетам кадавра, если сделать все так, как я задумал, то можно будет получить около 100 мл того самого вещества, которое я решил назвать эликсиром. Конечно, кто-нибудь назовет это эликсиром молодости, однако я понимал, что лучше не усугубляться. Если есть такой эликсир, то почему бы им не воспользоваться? А захотят ли они этим пользоваться, это уже не мои проблемы. Для меня значение имеет уже другое. Именно то, что я постараюсь сделать для улучшения собственного благосостояния. И как и у аграфов или у тех же агарцев, в моих планах вообще не учитываются их интересы. А зачем мне это нужно? Эти разумные никогда не задумываются о том, что и как буду чувствовать я, когда уже делили мое имущество. Так почему я за них должен переживать? Нет уж.